Глава 29. Восхождение метаморфоза. Ортодокс. Наша общая молитва в храме Преображения на вершине Святой горы словно поставила точку нам и в неком духовном процессе, невидимо совершавшемся нами и с нами в течение всего нашего восхождения на Афон. Я не знаю, как это объяснить, но я очень ясно ощутил, что я который пропел последнее «Аминь» и пошел в алтарь вешать на гвоздик простенькое закопченное кадило, был уже не тот я, который разжигал это кадило час назад перед начальным батюшкиным возгласом «Благословен Бог наш». И уж тем более не тот, что сошел вчера с парома на пристань Святой Анны и начал восхождение по усыпанным мулашичьим навозам бетонным ступеням. Что-то произошло во мне, что-то изменилось. Наверное, точно будет сказать «Аминь». преобразилась. Наверное, за этим и привёл меня сюда Господь, наверное, потребность в этом и гнала меня вчера по камням, в темноте всё выше и выше, пока не привела сюда в этот маленький, совсем ничем не примечательный бедный храмик. Кроме того, что он стоит на вершине святой горы, кроме того, что он венчает собой удел Пречистой Божьей Матери, кроме того, что ему уготована особая роль перед кончиной мира, кроме того, что именно в нём я ощутил то Чего не ощущал никогда доселе Удивительный, благодатный мир в душе Мир и тихую радость о Боге Уверенное ощущение непоколебимости Божьей любви к своему творению И ко мне в частности Я Божий Не свой собственный Ни чей бы то ни было вообще А только Божий И Он мой Мой Бог Мой Отец Мой Спаситель Мой самый лучший друг И Он никогда не перестанет быть моим Пока я хочу этого, пока я сам не откажусь от этого свойства быть божьим. Я понял, что это пришедшее ко мне знание, и это новое состояние души никто и ничто отныне не сможет у меня отнять. И это теперь моё сокровище, неотъемлемое, непроходящее, вечное. Я не могу его потерять. Я могу только добровольно, сознательно отказаться от него. Но ну и тогда память о том, что испытал я на вершине святой горы, не покинет меня. но станет тем огнем, который будет жечь мою душу во веки веков. Огнем Божьей любви. Батюшка, Леша, ребята! Послышался голос Игоря из раскрытой на улицу двери. Идите сюда, посмотрите. Мы вышли наружу и замерли. Земли не было. Не было святой горы, не было окружающего ее моря. Не было ничего, кроме неба. Мы стояли на небе. Прямо от фундамента храма Преображения и на необозримое расстояние вокруг простирались ослепительные золотисто-белые в лучах только что восшедшего солнца облака. Храм был как бы крошечным островком среди океана сказочно красивых, пушистых, нежно колышущихся облаков. Мы, Флавиан, отец Дмитрий, Игорь, Владимир, Эдуард, три пожилых немца и я были островитянами. небожительными, словно баловни дети, проснувшиеся в день своего рождения, в устроенной им любящим родителям сказки. Сколько продолжалось это состояние на облаках, сказать трудно. Времени в тот момент не существовало. Вы говорите по-английски, отец. Обратился по-английски один из немцев к Флавиано. Да немного ответил Флавиан на английском. Мы хотим сказать большое вам спасибо, отец, за вашу молитву. Мы точно знаем, что Бог был с нами в тот момент, сказал тот немец и поцеловал Флавиану руку. Два других немца последовали его примеру. Вы православные христиане? поинтересовался я у заговорившего с Флавианом немца. Как вас зовут? О, да-да, мы все православные христиане, закивал головой немец. Меня зовут Герхард, это мой брат Клаус и наш друг Мартин. Я и мой брат католики. Мартин Лютеранин. Мы все православные христиане. Что он сказал, спросил Игорь. Я перевёл. Мы все переглянулись. Однако, сказал Игорь, кто же тогда в их понимании не православные? Не знаю, может, сайентисты какие-нибудь или кришнаиты, предположил я. Ну, по делам-то, дай бог, чтобы все православные были такими, как эти ребята, вздохнул Флавиан. Такой момент истины, какой был с ними сегодня ночью, дорогого стоит. «I'm a dentist», — улыбнулся Герхард. «I traded Putin», — я перевел. «Президента», — удивился Игорь. «Он сейчас премьер-министр», — уточнил Владимир. «Но все равно что-то крутовато», — усомнился Игорь. «Я думаю, что он лечил Путина в Германии, когда тот в молодости там работал», — предположил отец Дмитрий. Наверное, так, согласился Флавиан. Спасибо вам за нашего Путина, сказал я Герхарду. Хорошая работа. Немцы, а за ними и мы довольно заулыбались. Облака вокруг нас стали понемногу опускаться и рассеиваться. Показалась вся площадка вершины. Пора было начинать спуск. Трудно вспомнить другое такое место, откуда мне так не хотелось бы уходить. Как тогда от храма Преображения. Но я твёрдо знал, мне необходимо будет сюда вернуться, и я сюда ещё вернусь. Мы собрались, распрощались с православными немцами, которые остались ещё на какое-то время, чтобы добросовестно по-немецки сфотографировать всё на вершине и отправиться вниз. Облака спускались перед нами, опережая нас метров на 200, и понемногу обнажая розово-золотые в лучах солнца камни и вершины. Пыскаться было гораздо легче. Требовалась только внимательность при постановке ноги на скользкие от облачной росы камни тропинки. И тут действительно наши горные палки сыграли весьма важную роль. Будучи вытянутыми на максимально доступную длину, наши телескопические посохи хорошо помогали удерживать баланс тела при спуске, особенно на сложных участках тропы, каквых там встречалось немало. Теперь, в отличие от подъёма, когда основная нагрузка приходилась на бёдренные мышцы, напротив, икры приняли на себя главный удар. Сперва это не особо ощущалось на общем фоне радости от всего пережитого, но уже при подходе к панагее ноги стали напоминать о себе, особенно флавиану, хромота которого начала всем бросаться в глаза. Когда нам оставалось до панагеи каких-нибудь 300-350 м, Снизу нам навстречу начал подниматься небольшой караван из нескольких мулов, гружённых мешками с цементом и каким-то строительным инструментом. И следующих за мулами строителей албанцев в числом человек в 10. Мы посторонились, пропуская их мимо себя наверх. Благо, ширина тропы уже позволяла это сделать без проблем. Игорь обратился я к нашему спецназовцу-послушнику: "Ты тут теперь местный, объясни мне пришельцу Эти строители албанцы, христиане или мусульмане? Что-то крестов я на них не заметил. Скорее всего, мусульмане, ответил Игорь. Говорят, встречаются среди албанцев рабочих на Святой горе и христиане, только я таких не видел пока. Скажи, не внимался я. А какая нужда афонским монастырям нанимать мусульман на работу по строительству и ремонту христианских церквей и монастырей? Неужели строителей христиан не хватает? Ну почему? ответил Игорь. Есть и строители христиане, грузины, например. Они в основном всю деревянную работу делают: балконы, стропила, обрешётку. Это у них традиционное мастерство в Грузии. Работают и украинцы, и молдаване, и румыны, греки тоже работают. Просто говорят, что албанцы хорошие мастера именно по камню. Да и дешёвые они работники. Ох, не гонялся бы ты поп за дешевизной, вздохнул о чём-то своём Флавиан. Понятно, протянул я. Мы спустились к самому зданию скита. «Заходить будем?» – спросил я у Флавиана. «Зачем?» – спросил в ответ он. «Как я понимаю, там сейчас просто строительная общага. Ни храма, ни святынь нету». «Ну да, ты прав», – согласился я. Мы присели передохнуть на каменистый фундамент. Эдуард был молчалив и задумчив. «Брат Эдуард. Решил я вывести его, как мне показалось, из грустного настроения. Что-то ты нынче загрустил». Что ты, Алексей? Первый раз обратился ко мне на ты, Эдуард. Я совсем не загрустил. Я просто всё время думаю о ней. Он вынул из кармана и показал мне подаренную ему Флавианом икону игумении горы Афонской. Она прошла мимо меня прямо вот здесь. Мне никогда никто на западе не поверит. Все подумают, что я сошёл с ума или делаю себе пиар. Эдуард поднялся и показал рукой место, где ступала нога Богоматери. Если бы я сразу понял, что это она, он встал на колени и поцеловал камни, по которым прошли стопы Пречистой Девы. И что бы ты сделал? спросил его Владимир. Не знаю, искренне растерянно ответил Эдуард. Слава Богу за всё, перекрестился отец Дмитрий. Мы все перекрестились вслед за ним. Смотрите, позвал нас Владимир. Ещё один караван с погонщиком. Мы обернулись. Действительно, Снизу из ущелья поднялся и направился в нашу сторону караван из связанных между собой веревкой один за другим семерых мулов, ведомых и идущим впереди молодым парнем в спортивных штанах, стоптанных китайских кроссовках, потертой джинсовой куртке и черно-вязаной шапочке. Подойдя к нам, он заговорил с отцом Димитрием на ломаном греческом языке. — Наверное, тоже албанец, — заметил Владимир, — тоже креста не носит. И чего он от нас хочет? спросил я отца Дмитрия, когда тот, кажется, наконец понял, о чём говорит этот караванчик. Он предлагает погрузить наши рюкзаки на молов и за 200 евро спустить их до набережной, чтобы мы могли идти налегке. О'кей, сказал я. Только не за 200, а за 100. Жирно ему будет в монастырских молах такие деньги зарабатывать, тем более на спуске. Да и рюкзаки у нас не особо тяжёлые, не сравнить с мешками цемента, которые молы наверх таскают. А отец Дмитрий что-то сказал албанцу. Тот согласно закивал. Он согласен, подтвердил отец Дмитрий. Я так и думал. Зря что ли он сюда поднимался? Во мне проснулся деловой человек. Отец Дмитрий, скажите ему, что я дам ему ещё 100, если он спустит к набережной на муле отца Флавиана. Флавиан удивлённо уставился на меня. Ты чего это, Лёш, придумал? «Небольшую увлекательную верховую прогулку для вашего преподобья», — улыбнулся ему я. «А то я не вижу, отче, как ты уже сейчас хромаешь, ковыляешь. Сколько ты еще сам пройти сможешь? Мы, конечно, хоть не не мулы, но дотащим тебя до Арсана, если понадобится. Но мулы все-таки для этого и предназначены. Да и должен же кто-то присмотреть за нашими рюкзаками во время их транспортировки. А то я честному выражению лица этого караванчика Али не очень доверяю». Он прав, батюшка. Поддержали меня все остальные. Вам действительно лучше спуститься на муле. Да и мы быстрее сможем спуститься. Может быть, на паром в сторону Дафни успеем. Под напором коллектива Флавиан вынужден был сдаться. Как мы усаживали его верхом на деревянное седло, песня особая. Как говорят сейчас, жесть. Главное, усадили. К головному мулу потёрто белого цвета. которому досталось транспортировать драгоценный для меня груз в лавианах 100 кг, эта работа явно не понравилась. Но погонщик, называвший этого мула необычным именем Зебро, всё-таки смог привести четвероногого подчинённого в состояние послушания и, получив деньги вперёд, шустро отправился со своим караваном вниз. "Ну я хоть теперь за батюшку спокоен", вздохнул я с облегчением. "Да и мы пойдём налегке, пошустрее". Наверное, всё-таки не надо было ему деньги вперёд отдавать, вздохнул чем-то беспокоенный отец Дмитрий. Да там же, батюшка, успокоил я его. Мы налегке отправились вниз.